Эпилог. Ульяна. К новогоднему корпоративу все готовились загодя, за пару недель. В холле предприятия поставили пушистую ель под самый потолок. На ней переливались золотистые и серебряные шары. Ель опоясывали пестрые гирлянды. Мы украшали ее всеми отделами скопом, так что каждый внес свою лепту. В итоге прежнее полутемное помещение озаряло разноцветия огоньков, создавая праздничный настрой. На стенах плясали блики всех цветов радуги, словно волшебные солнечные зайчики. Мы могли гордиться своей работой. Прямо напротив главного хода красовалась огромная надпись, собранная из хвойных веток, искусственных, разумеется, и шариков «С Новым годом!». Она бросалась в глаза сразу, как только открывалась дверь. Мы с Сашей вошли в холл вместе, и на мгновение остановились, глядя на эту красоту. Праздник уже должен был начаться, но мы опаздывали. Из-за сильного снегопада на главной улице городка образовался небольшой затор. Машины плелись еле-еле, да и самих авто на улицах стало значительно больше. После работы нам пришлось заехать домой, чтобы переодеться в нарядное, и вот потом мы угодили в такую редкую в этой местности пробку. «Ну что, пойдём?» Потянул меня Орлов. «Разденемся у меня в кабинете». Я кивнула. Через несколько минут мы с Сашей уже спускались в банкетный зал, где нас встретила музыка и довольные возгласы сотрудников. «Только вас ожидали, Александр Станиславович!» Начальство не опаздывает, оно задерживается. Ульяна решила сорвать нам веселье, похитив Орлова. Добавил кто-то в шутку. Саша, услышав это, лишь довольно усмехнулся. «Смотрю, все успели по нам соскучиться, а мы уже здесь». Теперь мы особо не скрывали свои отношения, хотя вслух о том, что у нас всё серьёзно, не объявляли. Но это ведь и так понятно. Раз мы уезжаем и приезжаем на работу вместе, а иногда орлов привозят на работу моего нашего сына. Столы ломились от угощений, пахло хвоей, корицей, мандаринами, бутерброды с красной крой, кринка как кринки, огромные, одинаковые, и нарезка из нежного языка напоминала мне о домашних сочельниках. Когда бабушка суетилась у плиты, а затем приглашала соседей на огромный праздничный стол, торт из печеночного паштета я предложила Саше сама. Ну а в остальном тут было все и на любой вкус. Даже ананасы, нарезанные округлыми оранжевыми ломтиками, похожими на кусочки солнца и медовая манга, которую я так оценила на предыдущем местном корпоративе. Праздник буквально витал в воздухе и скрыл вместе со светом гирлянд и дожди, которые подвесили у самого потолка. И это чувствовали все без исключения. Да и поводов для радости хватало. Совсем недавно Орлов произвел на заводе настоящий взрыв, вызвав массу обсуждений. Теперь эту историю, кажется, знал весь провинциальный городок. Её даже в новостях рассказывали о том, что на территории старого предприятия обнаружен клад помещика Верегина. В тот день, когда Саша дарил мне кольцо, он подарил мне ещё кое-что. Карту с обозначенным на ней местом клада. Что это? Не сразу поняла я, а потом дошло, что это та самая карта, из-за которой возникло столько проблем. Она твоя по праву, усмехнулся Орлов. Но ты ведь хозяин завода. Я даже растерялась. Да и карту в итоге ты раздобыл. Я купил завод значительно позже, чем был захоронен клад, а карта все это время лежала в твоем доме. Твой предок явно рассчитывал, что кто-то из внуков получит его наследство. И это вполне справедливо. Мерзлый грунт вскрывали в выходной, когда на заводе было поменьше людей. Но слухи все равно просочились в народ. Саша нанял нужную технику, я же наблюдала все со стороны, стоя рядом с Орловом. В большом контейнере, что был зарыт за старым цехом, да еще и прикрыт массивной бетонной плитой, действительно обнаружилось золото. Довольно много на вид, я даже не представляю. Примерной примерные стоимости этого богатства. «Сейчас не жалеешь, что себе не забрал?» — шутливо спросила я снова. «Мне не нужны сокровища. Моё главное сокровище и так теперь со мной». Обнял меня Орлов и поцеловал в ухо. «Конечно, всё оформили по закону, отдав положенную часть государству. Часть денег я пожертвовала на восстановление старого парка». Проект реконструкции уже разрабатывали. Совсем скоро, следующей весной, в его заброшенной части опять закружатся карусели и на качелях будет кататься ребятня. Еще часть пошла на восстановление дома бабушки. Теперь там вовсю шел ремонт. Мне очень хотелось, чтобы ее память не ветшала и не становилась совсем нежилой. Но осталось еще столько средств, что хватило бы беззаботно прожить долгое время. Я вернулась с мыслями корпоратива. Александр как раз вышел произносить речь, но я даже не догадывалась, что он скажет на сей раз. После официального вступления и пожеланий Орлов вдруг заявил, что мы с ним совсем скоро собираемся пожениться, а потом притянул меня к себе, сжал в объятиях и жарко поцеловал. Я даже раскраснелась. Послышались восторженные крики, овации и поздравления. Только Юля в скромном черном платье стояла в углу и ни с кем не общалась. Совсем недавно девушка получила жизненный урок и еще не отошла от шока. Ведь ее прекрасный принц оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. Да и к ней относился не как к королеве, а как к ступеньке к желаемой цели. Насколько я знала, Сержа депортировали во Францию. Ему грозило несколько лет лишения свободы, но суд настоял на психиатрической экспертизе, и, скорее всего, он отправится в спецлечебницу. В чем-то мне было даже жаль Ламбера. Он раскидывал повсюду сети мести, и сам же в итоге в них запутался. Потерял все — сестру, племянницу и даже свободу. Это был жестокий жизненный урок. Но в чем-то в нашей истории каждый прошел свою школу поэтому я особо ему не сочувствовала. Да и сейчас об этом не думалось. Все внимание перетягивал Орлов, который так и сиял от удовольствия, и я чувствовала рядом с ним неподельное счастье. Никто и никогда не смог бы заменить в моем сердце этого мужчину, и пусть на нашу долю выпало немало испытаний, мы смогли все понять и принять, сделать шаг вперед в новую жизнь, и теперь каждый из нас ценил другого еще сильнее. И будто в знак нашего воссоединения зазвучала медленная композиция. Мы с Сашей закружились в танце, он сжал мою талию и смотрел с искренним восхищением. Как смотрят на любимую женщину И я действительно чувствовала себя таковой К нам присоединились и другие сотрудники Среди них я вдруг выцепила взглядом Одну пожилую пару Фёдора Терентьевича и Зинаиду Ивановну Они двигались медленно, несколько неловко О чём-то разговаривали И женщина, прям как молодая, улыбалась вдовцу Отставному военному В её глазах даже светился задорный огонёк Она уже не работала на заводе. Почти сразу же после душераздирающих событий, связанных с кладом, Саша уговорил её стать нашей домработницей. Всё же мы много времени проводили на заводе, а за Митюшкой требовался пригляд. Кому ещё мы могли доверить наше чудо, как не этой замечательной женщине? Но на корпоратив Саша всё равно уговорил её прийти, как старого и заслуженного работника. Как-никак она оттрубила на предприятии много лет. С Митюшкой сегодня осталась няня из агентства. «Похоже, не мы одни скоро поженимся», — заметил моё удивление Орлов. «Посмотрим», — улыбнулась я. «Кстати, нужно думать о том, где и как пройдёт наша свадьба. До неё осталось не так много времени». «Положись на меня. Я сам всё организую. А в медовый месяц отправимся на тропический остров, где нам никто-никто не помешает. Тем более за сыном теперь есть кому присмотреть», — прошептал мне на ухо Саша. Я тихо рассмеялась, Орлов вдруг остановился и поцеловал меня в губы. «Да так, что пол ушёл из-под ног». «К тому же у нас есть важная работа», — добавил он после поцелуя. «Какая ещё работа? Я хочу, чтобы у нас родились ещё дети. Трое. Или даже четверо». «Немного ли хочешь?» Нарочито серьёзно спросила я, хотя понимала, что Орлов говорил больше в шутку. Но в каждой шутке, как выражается, уж как получится, — довольно добавил Саша. «И правда, никто не знает, как оно в итоге всё сложится. Разве я могла когда-то подумать, что всё вот так закончится? Нет, я, конечно, мечтала о подобном, но чтобы вот прям так...» Хотя для нас еще ничего не закончено. Это только начало нашей с Александром Орловым совместной жизни. И мы проживаем ее так, чтобы наверстать упущенное. Сами построим наше общее счастье. Конец.